Охотник замедлил шаг, свернул к кустам. Его тень ушла глубоко под ветви, коснулась отброшенной далекой елью широкой темной полосы, и ведун перескочил на нее. Скользнул вдоль поляны перед ерангами, по самому снегу прокрался в тени саней, а от них перемахнул в тень одного из воинов, сторожащих в сани. Теперь можно было расслабиться и спокойно ждать, когда охранники и святилища отправятся домой. Перед старшим воином стоял на коленях худолицый старик с красным, словно обожженным лицом, и, кланяясь, оправдывался. Весна поздняя случилась, светлый воин. Выпасы поздно зазеленели, посему отел слабый у зверей получился. Мало кому вес набрать удалось. А нет молодняка, нет и зверя хищного. «Мы себя не жалеем, со злом сражаясь», — перебил его воин. «Мы ночами не спеем, Каждый день десятки верст проходим, не допуская темной силы в наш мир. Мы спасаем вас от рабства и гибели. Вы что хотите?» чтобы мы голодными из-за вас остались. А где мясо? С рода твоего пять пудов назначено сдавать. Пять. А ты меньше трех притащил. Ты хочешь, старый, чтобы я сам искать его начал? Я ведь и найду. Но что найду, то уже все мое, без остатка. Смилуйся, светлый воин, упал в ноги старик. Сами от голода отощали, похлебку из коры хлебаем, траву под снегом роем. Нет у нас более припасов, год пустой совсем. Как до тепла дожить, не знаем. Два сорока соболей с тебя причитается, ревкнул охранник, а я вижу лишь один. Сезон, токмо начался, Светлый воин. Мы их заготовим, мы их довезем. В общем, в поселке тянулся обыденный сбор податей. Все как всегда. Старейшина ни за что не даст лишнего, ибо в следующем году потребует еще больше. Тиун не уступит ни пяди, иначе недоемки войдут в привычку. Приданная сборщику стража Жадно рыскала по ярангам, Надеясь поживиться хоть чем-нибудь сверхположенного. Местные жители, не будь дураки, Все ценное, конечно же, попрятали. Слезы, порка, крики, Несколько синяков. И со старостью договорятся. Если мяса их вправду нет, Недоимку возьмут чем-нибудь другим, Или позднее довезут. Если есть... то, утомив сборщиков и выдавив из них немного жалости, староста его отдаст. Ведь если расстаться с нажитым слишком легко, тягло тут же попытаются накинуть. За пологами ранг слышались то ругань, то хруст, то скулеж, то женские крики, то рев, или, точнее, все это вперемешку. Вот из одной яранги выскочила девушка, простоволосая, в одном только меховом комбинезоне, называемом в этом мире керкером. С рыжей короткой шерсткой на лице, отбежала на несколько шагов, упала на живот, громко плача и стуча кулаками по утоптанному снегу. Следом вышел светлый воин, похлопывая по полусогнутому локтю вышитыми заячьими рукавицами. Похоже, совсем новенькими. Из соседней вылез другой стражник, Совсем молодой, лет двадцати с небольшим. Борода и усы еще только пробивались, Хотя и были уже достаточно заметны. Тулуп, шапка, меч, такой же, как все. На ходу он разглядывал что-то небольшое, На кожаном шнурке. «Отдай, отдай!» Выскочила следом, Девочка лет восьми, похожая на колокол к кухлянке. — Она моя! — Альва, стой! — кинулась за ней из яранги женщина с лицом, поросшим пятнистой рысей шерстью, но не успела. Девочка догнала мужчину, вцепилась обеими руками в его тулуп чуть ниже пояса. — Отдай! — пошла вон! Хлестко отмахнулся от нее светлый воин. врезав ладонью по лицу. Девочка завалилась, слетая с ног, и не упала на снег лишь потому, что не разжала рук, крепко держась за своего врага. «Отдай, она моя!» «Отстань!» Воин махнул рукой снова, но теперь малышка изловчилась и вцепилась зубами в его ладонь. «Ох ты, тварь!» Светлый воин со злобой отшвырнул девочку, выхватил меч, рубанул. — Альба! — завизжала в ужасе женщина. Сталь звякнула, сталь, и светлый воин в изумлении замер, глядя на возникшего перед ним врага. Ведун, стремительно выскочивший из тени и успевший принять удар на саблю, тоже замер. Его порыв был столь стремителен, что задуматься над ним Середин не успел, и что делать дальше теперь просто не знал. «Сдохни, тварь лесная!» Светлый воин чуть отступил и нанес стремительный удар Олегу в грудь. Тупо и прямолинейно, как ученик на первом уроке рукопашного боя. В середин чуть повернулся, опустив клинок сабли вниз и отпихивая меч влево, и тут же рванул в обратном движении, раз уж рука оказалась откинутой в полный замах с полуоборотом туловища. Голова светлого воина чуть дернулась и скатилась на снег. — Значит так, — скинув тяжеленный заплечный мешок, размеренно произнес ведун. «Меня зовут Самсайока. Я дух Нижнего мира. Дарю смертным подарки и забираю тех, кто их принял с собой». Расправив, мгновенно полегчавши плечи, он поднял взгляд на Тиуна. «Уходите отсюда. Все остальное здесь мое». «Кто ты такой?» — хрипло спросил светлый воин. — Неужели непонятно? Средин поднял отрубленную голову и кинул Тиуну. — Убейте его! — Зарал старший. Светлые воины повыхватывали мечи, двинулись вперед. Олег хмыкнул и нырнул в близкую тень Яранги. Стражники святилища остановились в растерянности. — И где он? — Куда он делся? — Это дух Нижнего мира, — ответил стоящий на коленях старик. — Он провалился сквозь землю. — Сейчас вернем. Тиун решительно пересек поляну, сгреб левой рукой девчонку, выхватил нож и прижал к ее горлу, закрутив головой. — Выходи, выходи, тварь черная. — Выходи, Илья, я зарежу эту гадину!